Глава двадцать Паркер вдруг осознал, каково это — подыскивать правильные слова. Неужели солнце можно сравнить с радиатором и направленным лучом лампы? Тогда как же объяснить это чудо? Яркий диск, повисший в синем небе, резал и слепил глаза. Больше двух секунд — так просто на него не посмотришь. А когда веки прикроешь, так солнце перед глазами все еще стоит, мерцает белыми всполохами. Смешно стало стражу и страшно одновременно. До одури! Вот он глупо и засмеялся, вытирая подбородок от вылетевшей слюны. А небо вот, значит, какое! Паркер посмотрел в сторону на бескрайнюю простынь, на которой кое-где, как выбитый из-под пододеяльника пух, торчала вата. Или что это? Облака. Правда, красиво? Пацан сбросил ботинки, стянул грязные дырявые носки и впустил ступни в зеленый ковер. «А это не опасно?» «Что? Трава-то?» «Трава», — трава", повторил страж. Теперь уже смеялся мальчишка, держась за бок. Паркер смутился, закрылся. Перестал смотреть на небо и вперился взглядом в волосатые палки перед собой. Волосы на этих палках покачивались. Он вспомнил уроки в комнате звуков и догадался, что это прозрачные, но колышущие эти зеленые волосы, ветер. Он прикрыл глаза. Кожа на лице нагрелась и сейчас приятно холодилась ветерком. Страж отлично умел считывать опасность, но сейчас, в этом хорошо просматриваемом зеленом месте, было так спокойно и легко. Рядом, закрытым листом жести, торчал люк, откуда они только что выбрались — «Над ними бесконечная синева, простыня неба, а под ними...» Паркер поднес руку кончиком травинок. Защекотало. Влажно. Приятно так. А вокруг палки с шерстью, тоже зеленые, раздуваются мехом. Что это за мир такой? Да, Паркер, не кривя душой, пару раз брал отпуск и отправлялся в капсулу дополненной реальности на райские острова. Был там и белоснежный песок, и море лазурное. Даже чайки гавкали, отбрасывая тени на гладь воды. Но тут-то все взаправду. Не картинки, прорисованные графикой. Этот ветер, это солнце все как-то жило своей жизнью, и Паркер был в ней гостем, наблюдателем. Пацан смотрел на Страша, как на Одичалова, с ухмылкой. И тут он потянулся рукой и вытащил из травы что-то длинное с форсинкой и сунул в рот. Паркер глаза округлил. «Ладно трогать». Ладно чувствовать, вдыхать легкими, но в рот так складывать непонятное, неизведанное. Снова тревога, снова страх сковал с корлупой правил и предписаний. Мальчишка пожевал эту длинную травинку и блаженно прикрыл глаза. Издевается, что ли? Да его в карантин сразу бы в Азисе заперли, да на все замки, да под наблюдение. «Колосок!» Сказал он, и ветер, подхватив это слово, унес его в сторону волосатых деревьев. «Колосок». Будто это слово о чем-то говорило Паркеру. Но волновало его другое. Почему он, взрослый мужик, чувствовал себя слепым котенком? Он же совершенно не знал этот мир. Он был ему чужд, непонятен. Это как смотреть на картинку на фантики от конфеты, потом раз и оказаться внутри этой картинки. «Красиво?» да. «Страшно?» «Тоже, да». В животе заурчало, да и жажда под палящим солнцем обострилась. «Пошли, накормим тебя». Мальчуган встал, подхватил обувку и босиком пошел в сторону волосатых палок. «Босиком?» «Без обуви?» «Нет уж, Паркер так не мог и оттого осторожно, будто по мигому полю последовал за мальчишкой». «И не зря. Ой, не зря».